Студия «Ардис» представляет Эдгар Берроуз «Тарзан. Приключения в джунглях» Читает Иван Забелин Глава первая Первая любовь Тарзана В томной позе разлеглась тика в тени тропического леса. Она была обольстительна и женственно прекрасна. Так, по крайней мере, казалось Тарзану, человеку-обезьяне, который сидел, притаившись на нижних сучьях дерева и не спускал с нее глаз. Если бы вы видели, как уверенно сидел он на качающемся суку гигантского дерева в девственной чаще джунглей, если бы вы видели его темную от загара кожу, Полимую яркими лучами тропического солнца, которое светило сквозь пышную зеленую листву, шелестевшую над ним, его стройное мускулистое тело, приникшее к древесному стволу, сосредоточенное выражение его склоненного вниз тонко очерченного лица и тонный блеск его умных серых глаз, вы бы приняли его за воскресшего полубога античного мира. Вы бы не поверили, что он младенцем сосал грудь вскормившей его отвратительной волосатой обезьяны, и что со времени смерти его родителей в хижине на далекой окраине джунглей у него не было других друзей, кроме упрямых самцов и злых самок из племени гигантских обезьян Керчика. И если бы вам удалось прочесть мысли, копошившиеся в его здоровом нетронутом мозгу, Все тайные желания и мечты, которые проснулись в нем при виде Тики, вы бы сочли историю происхождения Тарзана сплошным вымыслом. Разве мог страстно полюбить обезьяну сын кроткой леди и гордого английского аристократа старинного славного рода? Тарзан и сам не знал тайны своего происхождения. Не знал, что он Джон Клейтон — лорд Грейсток, имеющий почетное место в палате лордов. Да если бы и знал, он бы этого не понял. Как, однако, была прекрасна Тика. Конечно, Кала была прекрасна, как и все матери, но Тика была прекрасна по-своему, той особой невыразимой прелестью, силу которой Тарзан стал смутно постигать». Много лет Тарзан и Тика провели бок о бок. Они были товарищами в детских играх, а Тика ещё и теперь любила пошалить, тогда как её сверстники-самцы стали угрюмыми и мрачными обезьянами. Из всех былых друзей детства только они оба, Тарзан и она, сохранили природную свою живость и игривость. Этим обстоятельством Тарзан, если бы он стал размышлять, и объяснил бы свое растущее влечение к молодой самке. Но сегодня, глядя на нее сверху, с дерева, он в первый раз в жизни обратил внимание на ее красоту. Никогда он об этом раньше не думал. Прежде, играя с нею в пятнашки или прятки, он, как и все обезьяны их племени, восхищался лишь ее ловкостью и быстротой в беге, ее умением прятаться в густой заросли джунглей. Тарзан стал почесываться глубоко запустив пальцы в шапку своих тёмных волос, обрамлявших его красивое молодое лицо. Он глубоко вздохнул. Только что открытая им красота Тики повергла его в уныние. С завистью глядел он на мягкую красивую шерсть, покрывавшую её тело. Свою собственную гладкую коричневую кожу он ненавидел всей силой своей души. Он и ненавидел её, и презирал, и питал к ней глубокое отвращение. Долгие годы он лелеял мечту, что со временем и его гладкая кожа обрастёт волосами, как у братьев его и сестёр. Но теперь он уже не надеялся более. И большие зубы Тики, хотя и не такие крупные, как у самцов, были восток крат больше и красивее крохотных зубов Тарзана. А её морщинистый лоб, её широкий плоский нос, а её рот арзан собрал свой рот в комочек, затем, надув щеки, принялся быстро-быстро мигать глазами. Он, однако, ясно сознавал, что эта грубая имитация не передает и в слабой степени подкупающей красоты и грации мимики-тики. В этот солнечный полдень, когда он любовался ею, показалась на лужайке еще одна обезьяна — Ток, молодой самец. Неуклюже топтался ток по сырой траве почти на одном и том же месте. Очевидно, он отправлялся в поиски за пищей, но мимоходом стал медленно приближаться к дереву, под которым отдыхала тика. Многие обезьяны из племени Керчика находились тут же, поблизости. Одни бесшумно бродили по траве, другие искали в тени деревьев прохлады от горячего полуденного зноя. И изредка та или иная обезьяна подходила близко к тике, но тарзан не обращал на это никакого внимания. Почему же он грозно сдвинул брови и судорожно напряг свои крепкие мускулы, когда ток остановился позади молодой самки и стал затем к ней подползать? Тарзан всегда дружил с тогом. В детстве они играли и резвились вместе. Много часов подряд проводили они у воды, лёжа рядом, готовясь схватить своими цепкими сильными пальцами низу рыбу, как только эта осторожная обитательница тёмной пучины показывалась на водной поверхности. Вместе дразнили они тублаты и выводили из терпения нуму, льва. Почему же встали дыбом короткие волосы на затылке Тарзана, как только Ток подошёл вплотную к тике? Правда, Ток не был уже теперь той резвой и весёлой обезьяной, что прежде. При виде его оскаленной пасти и гигантских клыков нельзя было и предположить, что Ток когда-то играл с Тарзаном, барахтался и валялся с ним в зыбком торфе. Теперь это был огромный, угрюмый самец, мрачный и вечно огрызающийся. Однако с Тарзаном он никогда не ссорился. Тарзан в течение нескольких минут наблюдал, как Ток приближался к тике. Он видел, как Ток своей огромной лапой дотронулся до мягкого плеча самки. Но вдруг Тарзан-обезьяна вскочил и мягкими кошачьими шагами подкрался к ним. Верхняя губа его поднялась, открыв ряд крепких зубов, и в то же время свирепое рычание вырвалось из его широкой груди. Ток повернулся с налитыми кровью глазами. Тика приподнялась и взглянула на Тарзана. Угадала ли она причину его ярости? Кто может ответить на это? Во всяком случае, она была самкой. Она привстала и ласково почесала тога за ухом. Тарзан заметил это и в тот же миг почувствовал, что Тика для него не прежняя подруга детских лет, а новое, необыкновенное существо, самое необыкновенное на свете, из-за которой он готов был драться не только с Тогом, но со всеми, кто посягнул бы на неё. Согнувшись, напружинив мускулы и повернув к врагу своё могучее плечо, Тарзан подвигался всё ближе и ближе к Тогу. Он не спускал с тога своих острых серых глаз и оглашал воздух грозным глухим рычанием. ток только этого и ждал. Он поднялся тотчас же на ноги. Оскалив свои острые клыки и ощетинив шерсть, он повернулся к Тарзану боком, согнулся и зарычал. «Тика принадлежит Тарзану!» Произнес, вернее, издал несколько гортанных звуков на языке человекообразных обезьян «Тарзан». «Тика принадлежит Тогу», — последовал ответ. Така, Нумга и Гунта, привлечённые сердитым рычанием самцов, взглянули на них с любопытством, хотя и без особого интереса. Они превозмогли свою сонливость, почуяв в воздухе предстоящую драку. Это всё же несколько разнообразило монотонную скучную жизнь джунглей. У Тарзана была через плечо перекинута верёвка, свитая им и а в руке он сжимал охотничий нож, принадлежавший его покойному отцу, которого он никогда не видел. Своим крохотным умом Ток давно уже успел проникнуться безграничным уважением к блестящему острому металлическому клинку, которым человек-обезьяна так искусно владел. Этим оружием Тарзан убил Тублата, своего свирепого приемного отца, и Болгани, Гориллу. Ток знал это — и держался на стороже, обходя Тарзана кругом и готовясь к нападению. Тарзан же, чувствуя себя физически слабее и меньше врага, придерживался такого же образа действия. Временами казалось, что их раз кончится ничем. Так большей частью кончались все распривы их племени. Одному из ссорящихся, в конце концов, надоедало топтаться на одном и том же месте, и он тогда покидал поле битвы, уступая врагу предмет их спора. Так бы кончилась и эта ссора, если бы казус Белли был иной. Но Тика была опольщена оказанным ей вниманием и предстоящей дракой двух самцов из-за нее. Ей нередко случалось видеть, как самцы дерутся между собой из-за других самок, гораздо более взрослых, чем она. В глубине своего маленького дикого сердечка она давно уже лелеяла мечту, что в один прекрасный день трава джунглей станет ареной смертельного поединка и оросится кровью самца сраженного во имя ее насмерть поэтому она теперь поднялась с земли и с полным беспристрастием стала осыпать обоих своих обожателей насмешками. Она обвиняла их в трусости, давала им всевозможные оскорбительные клички, называя их то хистой, змеёй, то данго, гиеной. Она их пугала тем, что позовёт мамгу, и та примерно высечет их палкой. Мамгу, которая была так старая без зуба, что не могла больше влезать на деревья и питалась только бананами да червями. Обезьяны, собравшиеся вокруг них, стали смеяться. Ток пришел в ярость. Он ринулся вперед, но мальчик-обезьяна ловко отскочил в сторону и увернулся от удара. Быстро, как кошка, отскочив назад, он приготовился к нападению. Охотничий нож сверкнул высоко над его головой, и, подскочив к Тогу, он ему нанес сильный удар в шею. Ток успел повернуться, и острая сталь лишь скользнула по его плечу, поцарапав кожу. Вид красной крови, капнувшей на траву, привёл Тику в дикий восторг. «О да! Это кое-чего уже стоило!» Она оглянулась, желая убедиться в том, что и другие обезьяны были свидетельницами её торжества. Прекрасная Елена не была так горда силой своего обаяния, как Тика в эту минуту. Если бы Тика на минуту отвлеклась от захватывающего зрелища битвы, она обратила бы внимание на странный шорох и шуршанье листьев того дерева, под которым она расположилась. Шорох этот не мог быть вызван ветром, так как ветра не было. Стоило ей взглянуть вверх, и она бы увидела притаившегося в листьях зверя с блестящей шерстью и отвратительными жёлтыми глазами, плотоядно разглядывающего её. Но Тика не глядела вверх. С яростным рёвом отпрянул раненый Ток назад. Тарзан снова бросился на врага, осыпая его насмешками и угрожающе размахивая своим смертоносным оружием. Тика двинулась было вперёд, боясь потерять из виду поле сражения. Листья дерева, под которым сидела Тика, зашуршали. Сквозь листву просвечивало тело хищника, следившего за нею. Ток остановился и принял выжидательную позу. На губах его показалась пена, стекавшая из раскрытой пасти на траву. Он стоял с опущенной головой, с вытянутыми вперёд лапами, готовый снова броситься в бой. Только бы ему добраться до мягкой коричневой кожи врага, и победа обеспечена. Ток считал образ действий Тарзана нечестным. Тарзан, видимо, увертывался от рукопашной схватки. Вместо этого он каждый раз ловко отскакивал в сторону, избегая соприкосновения с могучей лапой тога. Ещё ни разу не приходилось мальчику-обезьяне мериться силами с обезьянами иначе, как в играх, поэтому он далеко не был уверен, что выйдет из рукопашного боя жив и невредим. Он не боялся, так как не знал чувства страха. В нём просто заговорил инстинкт самосохранения. Он способен был рисковать жизнью, но только в случае необходимости. И тогда он уже не останавливался ни перед чем. Он избрал метод борьбы, наиболее отвечавший его телосложению и физическим данным. Его крепкие и острые зубы не выдерживали сравнения с могучими острыми клыками человекообразных обезьян. Не подпуская тога на близкое расстояние, избегая схватки с противником, Тарзан мог нанести самцу опасную рану своим длинным острым охотничьим ножом. Сам же он оставался невредим, не получив ни одного сколько-нибудь серьёзного поранения, чего ему нельзя было бы избегнуть в рукопашной схватке. Ток бросился и заревел точно бык. Тарзан-обезьяна мелькал то тут, то там, осыпая врага бранью, подчерпнутую из ругательного лексикона джунглей и время от времени пуская в ход свой нож. Были мгновения, когда оба противника останавливались друг против друга, глубоко переводя дыхание и собираясь силами для нового нападения. В одну из этих пауз Ток окинул взглядом окружавшую их местность. В то же мгновенье он весь преобразился, не гнеев. А непреоборимый страх выражала собой теперь вся его сильная фигура. С криком, слишком понятным каждой обезьяне, Ток повернулся и бросился бежать. Не могло быть никакого сомнения. Его бегство означало близость исконного их врага. Тарзан тоже пустился было бежать вместе с другими обезьянами их племени, но вдруг раздался свирепый рёв пантеры, и тотчас же испуганно закричала обезьяна-самка. Ток слышал это так же, как и Тарзан, но продолжал бежать. С Тарзаном, впрочем, дело обстояло иначе. Он оглянулся, желая удостовериться, что обезьяны благополучно избегли когтей хищника. Но картина, представшая перед его глазами, наполнила его сердце безграничным ужасом. Тика в смертельном страхе неслась стрелой по поляне, изо всех сил стараясь добежать до ближайшего дерева на противоположном конце луга. За нею по пятам мягкими грациозными прыжками гналась шита пантера. По-видимому, Шита не торопилась. Она была уверена, что добыча её не минует. Было ясно, что обезьяна не успеет взобраться на дерево, даже если бы ей удалось добежать до него раньше Шиты. Тарзан понял, что Тике пришёл конец. Он крикнул Тогу и другим самцам, чтобы они поспешили на выручку Тике, а сам побежал вслед за хищным зверем, крепко сжимая в руках аркан. Тарзан знал, что стоило всем взрослым самцам их племени двинуться дружно на общего врага, как не только шито, но и любой хищный житель джунглей, не исключая и самого Нумы, льва, не устоит против их натиска. Если бы те самцы племени Керчика, которые праздно смотрели сегодня на дерущихся, сообща двинулись на помощь тике, то шите, огромной кошке, не оставалось бы иного выхода, как только пуститься в бегство, задрав хвост. Ток слышал воинственный клич Тарзана так же, как и другие самцы, но не отозвался на призыв. Расстояние между Шитой и её жертвой неуклонно уменьшалось. С громким криком гнался мальчик-обезьяна по пятам пантеры, прилагая всевозможные усилия, чтобы обратить внимание хищного зверя на себя и дать самке возможность взобраться на верхушку дерева, куда Шите, не было доступа. Он осыпал Шиту градом разнообразнейших ругательств, которые только приходили ему в голову. Он вызывал её на единоборство — Но Шита не спускала глаз с лакомого куска, находившегося теперь почти в ее власти. Тарзан настигал Шиту, но расстояние между хищником и тикой было так мало, что мальчик стал отчаиваться в возможности спасти ее. Правой рукой он крепко сжал аркан свиты из лесных трав и метнул им выше головы, как только приблизился к Шите. Он боялся промахнуться так как его отделяло от зверя слишком большое пространство. Даже в играх он не закидывал так далеко своего аркана. Он находился отшитый на расстоянии длины аркана, но иного выхода у него не было. Он не мог бы догнать зверя, прежде чем тот растерзает тику. Он должен был рискнуть. И как раз в тот момент, когда тика прыгнула на нижний сук дерева, а приготовилась к последнему решительному прыжку, с резким свистом прорезала воздух петля аркана. Мелькнув над свирепой головой хищника и его раскрытой пастью, аркан в тот же миг вытянулся в длинную тонкую линию. В следующее мгновение петля упала, плавно и аккуратно упала она вокруг красно-бурой шеи. Тарзан быстрым движением затянул петлю и с силой уперся ногами в землю в ожидании того толчка, который неминуемо должен был последовать, как только Шита почувствует на себе неожиданную помеху. Уже мелькнули над лоснящимся задом тики, впившиеся в воздух выпущенные когти зверя, как вдруг точно что-то толкнуло Шиту. От неожиданности огромный зверь повалился на бок. Еще мгновенье и Шита уже на ногах. С горящими, как уголья, глазами, с разинутой пастью, бешено рассекая воздух хвостом, зверь яростно заревел. Шитый искал глазами причину своей неудачи и, увидав перед собой мальчика-обезьяну на расстоянии не более сорока шагов, бросилась на него. Теперь Тика была в безопасности. Тарзан убедился в этом, бросив беглый взгляд на то дерево, в листьях которого Тика нашла себе безопасный приют. Опоздай, Тарзан, на секунду, и она бы погибла. Шита же бросилась на Тарзана. Было бы нелепо рисковать жизнью в бесцельном поединке, исход которого заранее предрешён. Но разве можно было избегнуть боя с разъярённым зверем? И если бы он всё же принуждён был защищаться, то каковы были его шансы на спасение? Тарзан должен был сознаться, что положение его не из завидных. Деревья были слишком далеки, и Тарзан не мог надеяться достичь их, прежде чем его растерзает шита. Тарзану только и оставалось ждать атаки зверя. В правой руке он сжимал свой охотничий нож. Жалкую игрушку в сравнении с могучими клыками и острыми когтями лап хищника. И всё же... Лорд Грейсток глядел с такой же неустрашимостью в глаза смертельной опасности, с какой славный предок его некогда встретил поражение и смерть на горе Сенлос, близ Хастингса. Огромные самцы глядели на эту сцену, укрывшись в безопасности на самых верхних сучьях деревьев. Они громко выражали свое негодование и давали Тарзану самые разнообразные советы. Прародители человека, естественно, имеют много чисто человеческих свойств. Тика была в отчаянии. Она умоляла самцов поспешить Тарзану на помощь. Но самцам было не до того. Они лишь давали советы и, сидя на деревьях, принимали бесстрашно героические позы. В конце концов, Тарзан ведь не был настоящим мангани. К чему же было зря рисковать своей жизнью для его спасения? Шита прыгнула и, казалось, смяла гибкое голое тело мальчика своей тяжестью. Но Тарзану удалось спастись. Огромная кошка была проворна, но Тарзан был ещё проворнее её. Он ловко отскочил в сторону в тот момент, когда пантера готова была уже схватить свою добычу. Промахнувшись, Шита оступилась и упала. Тарзан же кинулся изо всех сил по направлению к ближайшему дереву. С быстротой молнии пантера уже снова была на ногах и бросилась на свою добычу. Петля аркана болталась вокруг её шеи, а длинная верёвка волочилась сзади нее по земле. Во время погони ей пришлось перескочить через низенький куст, росший на поляне. Ей это при её ловкости и силе не стоило большого труда, но верёвка, болтавшаяся между её ног, застряла в цепком кустарнике. Шито вдруг встала, как вкопанная. В следующее мгновение тарзан вскарабкался на вершину ближайшего дерева. Шита дважды обманулась в своих надеждах. Сидя на дереве, Тарзан осыпал разъяренного зверя бранью и насмешками. Теперь и другие самцы племени Керчика приняли близкое участие в истязании. Они бросали сверху в Шиту сухие сучья, орехи и плоды, какие были кругом них на деревьях. Шита, доведённая до бешенства, яростно мотала головой, пока ей, наконец, не удалось освободиться от стянувшей её шею петли. Несколько мгновений она простояла на месте, сверкающими глазами, глядя на своих трусливых мучителей. Затем с отчаянным рёвом повернулась кругом и скрылась в таинственном лабиринте джунглей. Спустя полчаса племя уже разбрелось в поисках пищи по лесу. Точно ничего не случилось. И монотонная скучная жизнь обезьян потекла по-прежнему. Тарзан из остатков своего аркана стал мастерить новый. А рядом с ним расположилась Тика. Было ясно, что выбор ее пал на Тарзана. Ток мрачно взглянул на них. Он попытался подойти ближе, но Тика выпустила на него свои когти и заворчала, а Тарзан оскалил зубы и глухо зарычал. Ток, однако, не желал затевать с ними ссору. Казалось, он, по обычаю своих собратьев, примирился с решением самки, считая ее немилость вполне естественной после окончившегося не в его пользу соревнования. Починив аркан, Тарзан отправился на поиски дичи. Он был более разборчив в еде, чем его соплеменники. Те довольствовались дикими плодами, травами и лесными жуками, которые находились у них всегда под боком. Тарзану же приходилось терять много времени на поиски дичи. Только вкусным мясом птиц мог он утолить свой голод. Именно этой пищей был он обязан быстрым развитием своих крепких мускулов, так резко выделявшихся под мягким нежным покровом смуглой кожи. Ток видел, что Тарзан ушел. Тогда он как бы случайно стал все ближе и ближе вертеться около тики. Он очутился на расстоянии всего нескольких шагов от неё и, бросив в её сторону беглый взгляд, убедился, что она без малейшего гнева внимательно разглядывает его. Ток выпятил вперёд широкую грудь свою и, упираясь в землю своими короткими ногами, выпрямился во весь рост. Он издал странные гортанные звуки и поднял верхнюю губу, оскалив клыки. Кромадные, замечательные клыки. Тика невольно любовалась ими. Её восхищённый взор скользил по нависшим бровям Тога и его короткой могучей шее самца. Как он, однако, хорош собой! Тог, польщённый непритворным восхищением самки, поднял голову, гордый, как индийский петух. Мог ли Тарзан соперничать с ним, с Тогом? Тог самодовольно заворчал. Разве можно было сравнить его красивую шерсть с безобразной, безволосой, отвратительной гладкой кожей Тарзана. Разве мог понравиться тонкий нос Томангане самки, имевшей возможность любоваться широкими ноздрями Тога? А глаза Тарзана? Безобразные впадины с белыми пятнами, без единой красной жилки. Тог слишком хорошо знал, как прекрасны его налитые кровью глаза. Неоднократно любовался он их отражением в зеркальной водной поверхности, когда пил воду. Самец подошел вплотную к Тики и улегся рядом с ней. Тарзан вернулся и застал их в тот момент, когда Тика с удовлетворенным видом скребла лапы и спину самца. Тарзан был возмущен. Ток и Тика заметили, как он соскочил с дерева и показался на лесной прогалине. Он остановился и взглянул на них затем с болезненно искажённым лицом повернулся кругом и, легко ступая по мягкому плющу мха, исчез в зелёном лабиринте джунглей. Тарзану хотелось уйти как можно дальше от влюблённой пары. Его мучила ревность, но он не мог отдать себе ясного отчёта в своих чувствах. Порой ему казалось, что он сердит на Того. Что же заставило его тогда броситься обратно в лес и помешало вступить в смертельный поединок с разрушителем его счастья? Временами ему казалось, что он именно к тике питает злые чувства. Однако его всё время преследовал образ красивой самки, и при этом в воспоминании его каждый раз охватывал горячий порыв любви и страстного желания. Мальчик-обезьяна жаждал любви. С тех пор, как он себя помнил, вплоть до ужасной смерти Калы, пронзённой отравленной стрелой кулонги, деятельная любовь обезьяны-самки заменяла ему материнскую ласку. Дикая свирепая самка Кала любила своего приёмыша, и Тарзан ей отвечал тем же, хотя зверям, населявшим джунгли, были чужды внешние проявления любви. Только лишившись Калы, мальчик отдал себе отчёт в силе своей привязанности к своей кормилице. Она была для него всё равно, что мать. И вот в эти несколько часов, проведённых им с Тикой, он освоился с мыслью, что Тика предназначена заменять ему мать. Тику следует оберегать, надо заботиться о её пропитании. Тика создана для ласк. И вдруг мечты его рассеялись, как дым. В груди его что-то больно заныло. Он приложил руку к сердцу, чувствуя, что с ним творится неладное. Вероятно, Тика причиняет ему такую острую боль. Чем больше он думал о ней и вспоминал, как она ласкалась к тогу, тем сильнее давала себя чувствовать эта странная боль в груди. Тарзан встряхнул головой и глухо зарычал. Ища забвения, он углублялся в девственную чащу. Под влиянием этих горьких размышлений он стал непримиримым женоненавистником. Дня два бродил он по лесу, одинокий, угрюмый и печальный. Он решил не возвращаться больше к своему племени. Он избегал встречи со своим счастливым соперником. Перебираясь с дерева на дерево, он увидел шедших внизу льва Нуму и львицу Сабр. Сабр прижималась к Нуме и гриму кусая его в щеку. Львица ласкалась к льву. Тарзан глубоко вздохнул и кинул в них крепкий орех. Спустя некоторое время он наткнулся на чёрных воинов Мбонги. Он хотел было бросить свой аркан, чтобы мёртвой петлёй затянуть шею воина, стоявшего поблизости. Как вдруг заинтересовался странными телодвижениями чернокожих. Они были заняты устройством клетки, которую поместили по пути звериного следа. Затем они тщательно замаскировали клетку, покрыв её сверху ветвями и листьями, так что простым глазом её не было видно. Тарзан недоумевал, зачем им понадобилась клетка и почему они тотчас же, как справились с работой, повернулись к ней спиной и ушли по направлению к своему селению. Незадолго перед тем Тарзан был в деревне Чернокожих и с высоты огромного дерева, находившегося у Чистокола, наблюдал за жизнью своих врагов, убивших Калу. Хотя он и ненавидел Чернокожих, он всё же сильно интересовался их времяпровождением. Особенно занятны были их пляски, когда яркое пламя костров освещало их ноги и тела, и они прыгали и бесновались, соблюдая в пляске какой-то дикий ритм. Следуя за ними теперь по пятам, он надеялся снова увидеть нечто в этом роде, но ошибся в своих расчётах, так как в эту ночь чёрные воины не плясали. Тарзан забрался на верхушку дерева и стал смотреть вниз. Чернокожие и воины расположились группами вокруг маленьких костров и обсуждали происшествия минувшего дня. В уединённых уголках селения гуляли парочки, смеясь и болтая друг с другом. Тарзан видел, что каждая пара состояла из молодого мужчины, гулявшего с молодой женщиной. Тарзан склонил голову на бок и задумался. Устраиваясь на ночлег в разветвлении ближайшего дерева, он снова вспомнил о тике. Мысль о ней преследовала его и во сне. Всю ночь ему снилась она и молодые чернокожие воины, гулявшие и болтавшие с молодыми женщинами своего племени. Ток отправился на охоту и отошёл в сторону от обычного пристанища племени Керчика. Медленно бродил он по следу слона, как вдруг густой кустарник преградил ему путь. Ток с годами стал свирепой и быстро раздражающейся обезьяной. При виде препятствия, становившегося ему поперёк дороги, он, очертя голову, бросался на него, рассчитывая одной грубой силой и слепой яростью сломить и уничтожить досадную помеху. Так и сейчас. Увидев, что путь ему преграждён, он с бешенством ринулся вперёд в густую листву и в ту же секунду очутился в странной норе. Он почувствовал, что дальше ему идти некуда. Несмотря на отчаянные усилия пробиться вперёд, Ток стал грызть и царапать решётку клетки и, убедившись в безуспешности своих попыток, пришёл в дикую ярость. Наконец он понял, что ему надо отступить и обойти это препятствие. Но каково было его изумление, когда он увидел, что позади него выросла другая решётка, в то время как он тщетно боролся с первой, преграждавшей ему продвижение вперёд. Ток был пойман. С иступлением бросился он на решётку, стараясь пробиться на волю. Он довел себя до полного изнеможения, но все его попытки кончились ничем. Рано поутру партия чёрных воинов из селения Мбонги отправилась в лес. К ловушке, расставленной ими накануне. Вслед за ними... Кралась по ветвям деревьев фигура юного ногого гиганта, с любопытством ожидавшего результата непонятных поступков чернокожих. Мартышка Ману бойко затараторила и сердито заворчала, увидев Тарзана. Хотя Ману нисколько не испугалась хорошо ей знакомой фигуры мальчика-обезьяны, она всё же прижалась ближе к маленькому коричневому тельцу своей подруги. Тарзан видел это и засмеялся. Всё же еле заметная тень огорчения пробежала по его лицу, и он глубоко вздохнул. Немного дальше крохотная птичка порхала, расправив свои яркие перья перед восхищенным взором своей более тёмной самки. Тарзану казалось в ту минуту, что природа и джунгли задались целью показать ему значение понесённой им в лице тики утраты. Он, однако, ежедневно наблюдал подобные сцены, но не обращал на них прежде особого внимания. Когда чернокожие приблизились к расставленной ими западне, ток пришёл в сильное волнение. Схватив лапами прутья своей темницы, он стал судорожно трясти их, оглашая воздух ужасающим рёвом и бешеным рычанием. Чернокожие торжествовали. Хотя они поставили свой капкан вовсе не на этого волосатого лесного жителя, но всё же были в восторге от своей добычи. Тарзан прислушался к раздавшемуся вдали крику громадной обезьяны. Затем, прыгая с дерева на дерево, он очутился как раз над тем местом, где находилась западня. Он нюхал воздух, желая по запаху узнать, кто из его племени попался в ловушку. Скорее его чуткие ноздри Уловили знакомый запах. Тарзану не нужно было видеть пойманную обезьяну, чтобы удостовериться в том, что это — ток. Да, это был ток. Это именно он находился в клетке. Тарзан усмехнулся при мысли о том, что сделают чернокожие с пленником. Без сомнения, они сразу же убьют его. Тарзан снова рассмеялся. Теперь Тика будет принадлежать одному ему. Некому будет оспаривать её. Тем временем чернокожие очистили клетку от листьев, привязали к прутям решётки верёвки и потащили клетку в деревню. Ток с бешеным рёвом яростно тряс решётку клетки. Тарзан остался на дереве, пока его соперник не исчез окончательно из виду. Затем он повернулся в противоположную сторону и бросился на поиски своих соплеменников. А главное — тики. По дороге он набрёл шиту которая отдыхала на лужайке в кругу своей семьи. Огромный зверь лежал, вытянувшись на земле, в то время когда его самка, положив лапу на свирепое лицо своего владыки, лизала ему мягкую пушистую шерсть. Тарзан торопился. Он быстро мчался по лесу и в скором времени очутился среди своих сопременников. Он увидел их прежде, чем они увидали его. Ни один зверь в джунглях не сумел бы так бесшумно подкрасться, как сделал этот орзан. Он увидел каму и её самца, которые сидели рядом на лугу, плотно прижавшись своими волосатыми телами друг к другу. Он увидел также и Тику, которая бродила в одиночестве. Недолго будет она гулять одна, подумал Тарзан и спрыгнув с дерева, очутился среди обезьян. Его встретил недовольный хор сердитых голосов. Тарзан испугал их. При внезапном появлении Тарзана они каждый раз испытывали нечто большее, чем простую нервную встряску. Исполинские обезьяны долго стояли встревоженные, с шерстью, даже после того, как они узнали Тарзана. Тарзан заметил это. И прежде ему часто приходилось наблюдать странные действия, производимые его неожиданным появлением среди обезьян. Обезьяны нервно вздрагивали и долгое время не могли успокоиться, пока многократным обнюхиванием не убеждались, что вновь пришедший действительно Тарзан. «Тика!» — сказал он. «Я Тарзан! Ты принадлежишь Тарзану! Я пришёл за тобой!» Обезьяна подошла ближе, с опаской приглядываясь к нему. Наконец, чтобы уничтожить последние сомнения, она потянула в себя несколько раз воздух. «Где Ток?» — спросила она. «Гамангани поймали его», — ответил Тарзан. «Они убьют его». В глазах самки Тарзан прочёл испуг и сожаление. Но она подошла к Тарзану вплотную и прижалась к нему, а лорд Грейсток обнял её. Ему вдруг бросилось в глаза поразительное несоответствие между его мягкой коричневой кожей и тёмной волосатой шерстью, покрывавшей тело самки. Он вспомнил, как шита самка положила лапу на голову шиты самца. Он думал о маленькой мартышке Ману, прижимавшей к себе свою самку с силой, ясно говорившей о том, что они безраздельно принадлежат друг другу. Даже грациозная птичка, несмотря на более яркое оперение, имела несомненное сходство со своей подругой жизни. И лев, и львица были бы похожи друг на друга, как две капли воды, если бы не косматые гривы Нумы. Конечно, самцы и самки отличались друг от друга во многом, но не настолько, как Тарзан и Тика. Тарзан недоумевал. В чём-то тут кроется ошибка. Он снял свою руку с плеча Тики. Медленно попятился он назад. Она взглянула на него из-под лобья. Тарзан выпрямился во весь рост, ударил себя кулаком в грудь. Он поднял голову вверх и широко раскрыл рот. Из глубины его могучих лёгких вырвался дикий, леденящий кровь победный клич его племени. Обезьяны взглянули на него с удивлением. Он никого не убил и поблизости не было врага, которого надо было оглушить страшным рёвом. Его поведение было загадочным. Поэтому обезьяны приняли свои прежние позы, не теряя, однако, Тарзана из виду. Ведь мог же с ним случиться припадок бешенства, так часто овладевавший самцами их племени. Они видели, как он вскочил на дерево и скрылся. Потом они, даже и Тика, перестали думать о нём. Чёрные воины-мбонги обливались потом, волоча за собой непосильную тяжесть, и часто останавливались в пути для отдыха. Медленно приближались они к своему селению. Дикий зверь рычал и ревел всё время, не переставая, с пеной у рта пытался сломать решётку своей клетки. Он пришёл в дикое бешенство. Какая-то фигура кралась за ними, бесшумно прыгая с дерева на дерево. Чьи-то пристальные глаза внимательно смотрели на клетку и на чёрных воинов. Чей-то смелый и быстрый ум создавал план спасения и измышлял способы его осуществления. Тарзан не спускал глаз с чернокожих, когда они отдыхали в тени. Они изнемогали от жары. Многие из них спали. Он подкрался к ним ближе. Тарзан сидел на дереве, под которым они отдыхали. Ничто не выдавало его присутствия. Он стал терпеливо выжидать удобного момента для действия, как хищный зверь ждёт свою добычу. Теперь бодрствовали только двое воинов. Из них один то и дело клевал носом. Тарзан-обезьяна пересел на другой сук. Чёрный воин, не смыкавший глаз, насторожился. Встал и подошёл к клетке. Мальчик-обезьяна находился как раз над его головой. Ток глядел на воина и глухо заворчал. Тарзан боялся, как бы антропоид не разбудил спящих. Тарзан окликнул Тога по имени, но так тихо, что негр ничего не услышал. Тарзан приказал обезьяне замолчать. И Ток затих. Негр подошёл к клетке сзади и принялся осматривать засовы дверцы. Зверь, сидевший все время на дереве, вдруг спрыгнул прямо к нему на спину. Чьи-то остальные руки обхватили его шею. Мгновенно замер короткий крик, сорвавшийся с губ перепуганного человека. Острые зубы неведомого врага вонзились в его плечо. Чьи-то мускулистые ноги охватили его торс. С перекошенным от ужаса лицом пытался было чернокожий стряхнуть с себя безмолвное существо, так внезапно напавшее на него сверху. Он бросился на траву и старался стряхнуть с себя нападавшего. Но мёртвая хватка железных пальцев не ослабела. Негр лежал неподвижно, широко раскрытым ртом, высунув свой длинный вспухший язык. С глазами, выскочившими из орбит, на беспощадные пальцы, стиснули его шею еще сильнее. Ток был безмолвным свидетелем схватки. Дикий, неразвитый мозг обезьяны не мог постичь причины самоотверженного поступка Тарзана. Ток не забыл своей недавней схватки с человеком-обезьяной, не забыл он и ее повода. Ток глядел на предсмертную агонию гамангани. Последняя судорога пробежала по телу негра, И он не двигался более. Тарзан бросил свою жертву и подбежал к дверцам клетки. Ловко распутал он ремни, удерживавшие дверцу на месте. Ток поглядел на Тарзана. Помочь ему он не мог. Наконец Тарзану удалось поднять дверцу на несколько футов вверх, и Ток выпал из клетки. Обезьяна, пылая с жаждой и мщения, хотела было броситься на спящих воинов, но Тарзан удержал ее. Вместо этого мальчик-обезьяна впихнул тело убитого чёрного воина в клеть так, что тот принял в ней позу сидячего человека, прислонившегося к боковой решётке. Затем он опустил дверцу и снова закрепил ремни, поддерживавшие её. Радостная улыбка заиграла на его лице, когда он закрывал клетку. Он любил дразнить и дурачить чёрных воинов «Мбонги», Он ясно представил себе суеверный ужас проснувшихся чернокожих, когда они, вместо большого пойманного ими антропоида, найдут в клетке безжизненное тело товарища. Тарзан и Ток взобрались на деревья. Загорелый ногой потомок английского лорда мчался стрелой бок о бок с косматой свирепой обезьяной по девственной чаще джунглей. «Вступай обратно к Тике!» — сказал Тарзан. — Она твоя. Тарзану она не нужна. — Тарзан взял себе другую самку? — спросил Ток. Мальчик-обезьяна пожал плечами. — У Гамангани есть жена. Гамангани, — ответил он. — У Нумы-льва есть львица Сабр. У Шиты есть самка его породы, как и у оленя Бара. И у мартышки Ману. И у всех зверей и птиц в джунглях есть свои самки. Только не у Тарзана. Ток — обезьяна. Тика — обезьяна. Ступай к Тике. Тарзан — человек. Он одинок.